заслуженный артист РСФСР Вячеслав Езепов, профессор Баландин, артист Яков Беленький, Кудрейка гидролог, артист Валерий Мащенко, Ванчурин, синоптик, заслуженный артист Украинской ССР Сергей Харченко, автор инсценировки Сергей Карлов, режиссер Леонтина Макеева, Музыкальное оформление Натальи Добровольской, шумовое оформление Евгения Хорошевцева.